сердце. Той осенью после выборов мы с мамой прочли много книг, время от времени возвращаясь к коротким рассказам из журнала The New Yorker, из разных антологий и из сборника Сомерсета Моэма, который я купил в Vero Beach. В сборнике Моэма был один рассказ, который особенно нравился нам с мамой. Церковный служитель. Примечание: На русском языке рассказ легко найти в интернете или в сборниках, выпущенных в советские годы. Конец примечания. Как это часто бывает у Моэма, его рассказ вызывал улыбку. В самом начале герой рассказа, скромный церковный служитель, неожиданно лишается единственной работы, которую выполнял всю свою жизнь. И столь же неожиданно, он находит в себе новое замечательное занятие. Думаю, что маме нравился этот рассказ, потому что он говорил о судьбе и о неожиданных счастливых случайностях, которые могут произойти в жизни человека. Человек потерял работу, но из-за этого жизнь его пошла в совершенно новом и весьма благоприятном направлении. Мама постоянно имела дело с людьми, жизни которых изменялись к худшему, поэтому рассказы о тех, кому стало лучше, ей очень нравились. В ноябре 2008 года церковный служитель приобрел для нас особый смысл. Финансовый мир вокруг нас рушился. На фондовом рынке царила паника. Только что рухнул банк Лемон Брадес. Американская автомобильная промышленность находилась на грани банкротства. В конце рассказа Банкир советует разбогатевшему герою отказаться от депозита и вложить накопленные средства в ценные бумаги. Но тот, к счастью, этого не делает. Да, впрочем, и не может. Мы с мамой много говорили о глобальном экономическом кризисе. Было трудно избежать этой темы, поскольку новости в газетах появлялись каждый день. А мы оба были страстными читателями газет. Экономический кризис оказал самое серьезное воздействие на меня, потому что я как раз пытался найти источники финансирования для только что созданного и испытывающего определенные трудности сайта. Не стоит и говорить, что в то время никто не подписывал чеки. Я уже начал сомневаться в собственной мудрости и здравомыслии, поскольку мне приходилось вкладывать в дело все больше личных средств. Иногда мы сидели рядом». Я с чашкой кофе смотрели на серое ноябрьское небо и просто молчали. Я проверял фондовое приложение на своем айфоне и сообщал плохие новости маме и ряду своих знакомых, которых это интересовало. Рынок падал на 100, 200 или даже на 300 пунктов. У мамы это вызывало некий мрачный интерес. Она стремилась знать новости, хотя новости эти ее не радовали, а угнетали. Она хотела оставить свои деньги нам и своим внукам, хотела что-то пожертвовать благотворительным организациям, которые так много для нее значили. Мама передала мне список этих организаций, чтобы я упомянул о них в ее некрологе. Однако она входила в такое количество разнообразных советов, участвовала в работе стольких фондов, что ей было трудно ограничить список. Периодически она сообщала мне о новом фонде, который желала бы добавить в свой список. Затем появлялся еще один, потом еще один, а потом мама обдумывала все заново и сокращала количество организаций. Но она старалась обязательно отразить в своем списке разнообразие интересов, и не упустить те организации, которым за последние годы она не могла уделять достаточно внимания. Поскольку я создал кулинарный сайт, то стал чаще рассказывать маме о поварах, поваренных книгах и рецептах. Мама плохо себя чувствовала, и было очень трудно найти что-то такое, что она хотела бы съесть. Наша подруга привезла ей из Венеции горячий шоколад. Маме напиток понравился, и мы облазили весь Нью-Йорк в поисках аналогичного шоколада. Ей нравился мармелад. Она могла есть бульоны, но не супы-пюре, и, и все же мама продолжала устраивать ужины, на которых ела столько, сколько могла. Мама была преисполнена решимости устроить ужин в честь Дня Благодарения. Конечно, гостей будет немного, родные и несколько близких друзей. И, в отличие от предыдущего года, когда она не смогла пойти к Тому и Энди, мама решила устроить ужин у себя. Первая жена моего брата Фабьена, с которой вся семья сохранила самые теплые отношения, мама даже ездила в Европу на ее свадьбу двумя годами раньше, приехала из Парижа специально, чтобы повидаться с мамой. Фабьена, Мать старшего маминого внука, Нико, поэтому мы должны были ее пригласить. Мы планировали собраться довольно рано и рано разойтись, но на столе должны были быть индейка, пироги, брюссельская капуста и картофель. — Ты уверена, что выдержишь все это, мама? — спрашивали мы ее. — Если я почувствую себя нехорошо, то просто выйду. — Но... «Мне есть за что быть благодарной за весь этот год. Я не знала, что смогу отметить этот день благодарения вместе с вами. Я думаю о тех людях, которые не могут быть здесь. Я бы помолилась, чтобы Дэвид Рода вернулся домой, но, боюсь, этого не произойдет. Поэтому я молюсь о другом, чтобы он смог вместе с Кристен встретить Рождество». Мама продолжала... поддерживать контакт с Нэнси Хач-Дюпре, но все были убеждены, что для Дэвида будет лучше, если все будет храниться в секрете, и мама не рассказывала об этом никому, кроме нас. По своим каналам Нэнси узнала, что с Дэвидом все в порядке, насколько это возможно для человека, похищенного боевиками движения «Талибан». Однако его освобождение затягивалось. Когда мама говорила со мной о Дэвиде, то постоянно напоминала, чтобы я никому об этом не говорил. Она даже стала называть его «наш юный друг», чтобы не произносить его имени. Нэнси была абсолютно уверена, что он обязательно вернется, но она сообщала маме, что ситуация в стране стремительно ухудшается. Нэнси жила в Пешаваре и называла его «столицей похищений». Из дома она выходила только при острой необходимости. Оптимизм Нэнси вселял в маму надежду. Она каждые несколько часов проверяла электронную почту, надеясь получить известие о Дэвиде. Она включила его в свою ежедневную молитву и в ежедневную молитву в церкви, чтобы вся паства могла помолиться за него, просто за Дэвида. Большую часть года мама переживала за Обаму, а теперь его место в ее душе занял Дэвид. Не думайте, что мама очень хорошо и давно знала этого молодого репортера, но она считала его своим новым другом и была убеждена, что репортеры многое делают для спасения нашего мира. Тот ужин в честь Дня Благодарения, я помню, не очень хорошо. Помню, что прямо перед ужином мама сказала, что они с папой хотят съездить в Колумбари при церкви, где будет покоиться их прах. Помню, что было холодно. Мама впервые за долгое время живо интересовалась едой, впрочем, больше остатками. Она сказала, что собирается сварить суп из костей индейки, а мясо смешать с грибами, горошком и сливками, чтобы приготовить индейку по-королевски. Мама удивительно хорошо чувствовала себя во время ужина. Однако я не мог не заметить, насколько она стала хрупкой и бледной. Лицо ее стало совсем серым, веки тяжело нависли над глазами. Казалось, ей приходится делать над собой усилие, чтобы держать глаза открытыми. А потом словно кто-то включил свет. Ее щеки порозовели, глаза распахнулись, осанка выровнялась. Она отсутствовала пару минут, но теперь вернулась. И вместе с ней... Вернулась ее улыбка. После Дня Благодарения мама стала еще больше общаться с родными и друзьями. У нее постоянно кто-то был. В начале болезни она предпочитала проводить время в одиночестве. Теперь же она почти никогда не оставалась одна, и ей это нравилось. Когда мне было 14 лет, я решил отправиться в Линкольн-центр и посидеть на скамейке. Мне представлялось некое романтическое одиночество. Скамейка, фонтан, юный мечтатель. Помню, что тот день выдался холодным и солнечным. Чтобы не замерзнуть, сидя на скамейке, нужно было как следует одеться. Я сидел и был страшно доволен собой. Я наблюдал за людьми. Я был абсолютно один. А потом кто-то присел на мою скамейку». Это была женщина лет семидесяти-восьмидесяти с седыми волосами. Она выглядела странно, и я страшно не хотел, чтобы она со мной заговорила. Но она заговорила. «У тебя есть друзья?» — спросила она. «Конечно», — ответил я, — «масса друзей». «Тогда зачем ты сидишь здесь в одиночестве? Ты должен быть со своими друзьями». Я вспомнил этот случай. когда вместе с мамой ждал приема у доктора Орелли. Большинство пациентов пришли с сыновьями, дочерями, супругами, друзьями, но были и те, кто пришел один, кому приходилось брать с собой верхнюю одежду или просить посторонних людей присмотреть за их вещами. Я много думал об одиночестве, потому что мы с мамой читали великолепный роман Нацуме Сосеки «Сердце». Примечание. На русском языке выходил дважды, в 1935 и 1943 годах. Конец примечания. Роман был опубликован в 1914 году. Профессор Токийского императорского университета Сосеки написал 14 романов. Я уже читал этот роман в колледже, когда учился у переводчика Эдвина Маклалана. Еще тогда меня поразило... как точно Сосеки проанализировал сложную природу дружбы, особенно среди неравных друг другу людей, студента и учителя. Я хотел, чтобы мама прочитала эту книгу и сам прочел ее вместе с ней. Обсуждая роман, мы обнаружили, что нас обоих привлекла одна и та же цитата. Учитель объясняет молодому человеку природу одиночества. Он говорит... «Одиночество — это цена, которую нам приходится платить за то, что мы родились в современном мире, свободном, независимом и эгоистичном». Молодой человек не может ничего сказать в ответ. это истина слишком сурова для него. Я спросил, чувствовала ли мама себя одинокой. «Никогда», — ответила она. «Когда она возглавляла женскую комиссию, то временами уставала от поездок и хотела побыть дома. Как-то раз она задержалась в лагере беженцев в Западной Африке на несколько недель дольше, чем планировала, и в тот раз ей тоже захотелось домой. Однако скучать по людям и чувствовать одиночество – это совершенно разное состояние. Я рассказал маме, каким одиноким почувствовал себя, впервые оказавшись в Гонконге сразу после колледжа. А потом я проснулся утром и понял, что путешествую по миру, ожидая, что люди сами захотят встретиться со мной, хотя нужно поступать иначе, самому встречаться с людьми. Мама не понимала, как можно быть одиноким, когда вокруг столько людей, готовых поделиться своими историями, рассказать о своей жизни, о своих мечтах и планах, Но сейчас она постоянно думала о Дэвиде Роде, о том, как одинок он вдали от жены и своих книг. Мама понимала, что там вряд ли найдутся люди, которые захотят поделиться с Дэвидом своими историями или выслушать его.